Поэтический принцип. Говоря о поэтическом принципе, я не претендую ни на полноту, ни на глубину. Моей главной целью будет в ходе достаточно произвольных рассуждений о сути того, что мы называем поэзией, предложить вашему вниманию несколько мелких английских или американских стихотворений, наиболее отвечающих моему личному вкусу или оказавших наиболее определённое воздействие на моё воображение. Под мелкими я, конечно, подразумеваю стихотворения малого объёма. И тут же в начале позвольте мне сказать несколько слов относительно довольно странного принципа, который справедливый или нет, всегда оказывал влияние на мою критическую оценку стихотворения. Я считаю, что больших стихотворений или поэм вообще не существует. Я утверждаю, что выражение большая поэма Явное противоречие в терминах. Вряд ли стоит говорить о том, что произведение достойно называться поэтическим постольку, поскольку оно волнует, возвышая душу. Ценность его пропорциональна этому возвышающему волнению. Но все волнения приходящие — таково свойство души. Та степень волнения, которая дает произведению право называться поэтическим, не может постоянно сохраняться в каком-либо сочинении большого объёма. Максимум через полчаса волнение ослабевает, иссекает, и тогда поэтическое произведение по существу перестаёт быть таковым. Несомненно, многие нашли трудным сочетать предписание критики относительно того, что потерянным раям надлежит благоговейно восхищаться на всём его протяжении, с абсолютной невозможностью во всё время чтения сохранять тот восторг перед поэмой, которого это предписание требует. Фактически это великое произведение можно считать поэтическим лишь в том случае, если, отбросив важнейшее требование, предъявляемое ко всем произведениям искусства, требование единства, мы будем рассматривать его лишь как ряд небольших стихотворений. Если ради сохранения единства поэмы Цельности её эффекта или производимого ею впечатления мы прочитали бы её за один присест, то в итоге волнение наше постоянно то нарастало, а то спадало бы. После пассажа истинно поэтического неизбежно следует банальности, которые никакие априорные критические суждения не заставят нас восхищаться. Но если дочитав поэму, мы вновь примемся за неё, пропустив первую книгу, то есть начав со второй, Мы поразимся, увидев, как восхищает нас то, что ранее мы осуждали, и возмущает то, чем мы прежде столь восторгались. Из-за всего этого следует, что конечный, суммарный или абсолютный эффект даже лучшей эпической поэмы на свете равняется нулю, и это именно так. Что до Илиады, то мы располагаем, если не прямым доказательством, то, по крайней мере, вескими основаниями предполагать, что она была задумана как цикл лирических стихотворений, но допуская замысел эпоса, мы можем только сказать, что поэма зиждется на несовершенном представлении об искусстве. Современный эпос, написанный в духе ложно представляемых древних образцов, плод опрометчивого и слепого подражания. Но время таких художественных аномалий миновало. Если когда-либо какая-либо очень большая поэма и вправду пользовалась популярностью, в чём сомневаюсь, то по крайней мере ясно, что никакая очень большая поэма никогда более популярна не будет. Суждение о том, что величина произведения, с эториспарбус, может служить мерилом его оценки, будучи сформулировано подобным образом, несомненно покажется в достаточной мере нелепым. Но суждением этим мы обязаны нашим толстым журналам. Право же в одном лишь абстрактно рассматриваемом количестве, насколько это касается книг, нет ничего достойного похвал, столь постоянно расточаемых этими суровыми изданиями. Да, гора в самом деле одними лишь своими пространственными размерами внушает нам чувство возвышенного, но никто не получит подобного впечатления даже от непомерного объёма Колумбиады. Пока что журнальные рецензенты не требуют оценивать Село Мартино в кубических футах, а Поллока в фунтах. Но что ещё можем мы вывести из их постоянных разглагольствований о длительном усилии? Ежели посредством длительного усилия какой-нибудь господинчик и разрешится эпической поэмой, от всей души похвалим его за усилие. Ежели за это стоит хвалить, Но давайте воздержимся от похвал его поэме только ради этих самых усилий. Можно надеяться, что в будущем здравый смысл столь возрастёт, что о произведении искусства станут судить по впечатлению им производимому, по эффекту им достигаемому, а не по времени, потребному для достижения этого эффекта, или по количеству длительных усилий, необходимых, дабы произвести это впечатление. Дело в том, что прилежание одно А дар совсем другое, и никакие журналы во всём крещённом мире не могут их смешивать. Мало помалу это суждение наряду с другими утверждаемыми мною будет принято как самое очевидное, а пока их обычно осуждают как ложные, что не повредит существенным образом их истинности. С другой стороны, ясно, что стихотворение может быть и неуместно кратким. Чрезмерная краткость рождается в голые эпиграмматизм, Очень короткое стихотворение, хотя и может быть блестящим или живым, но никогда не произведёт глубокого или длительного впечатления. Печать должна равномерно вдавливаться в сургуч. Биранжэ сочинил бесчисленное количество произведений, острых и затрагивающих душу, но в общем их легковесность помешала им глубоко напечатлеться в общественном мнении, и как многие пёрышки из крыл фантазий, они бесследно унесённые ветром. Примечательным образцом того, как ненужная краткость повредила стихотворению, помешав обратить на него внимание публики, может служить это прилесное маленькое серенада. Сновиденья о тебе гонят первый сладкий сон, тише дует ветерок, в звёздах блещет небосклон. Сновиденья о тебе пронизали тишину, некий дух меня повлёк к твоему любовь окну. Звуки трепетные спят на немой струе ручья, Тают болью рождены излияния соловья, Сник чем пак и аромат, как замрут мечты во сне. У тебя на лоне так суждено угаснуть мне. Подними меня с травы, все бледней я, все слабей, Подними и обойми, и лоб за ней дождь пролей. Томен, хладен я, увы, Сердце стук летит восьму, к своему его прижми, чтоб разбиться там ему. Эти строки известны быть может весьма немногим, хотя в авторах такой большой поэт как Шелль. Теплоту их чувства, при этом нежную и воздушную оценит всякий, но глубже всех ли ж тот, кто сам восставал от сладостных грёсов о возлюбленной, дабы окунуться в волны ароматного воздуха летней южной ночи. Одному из лучших стихотворений Уиллиса, на мой взгляд, лучшему из когда-либо им написанных, несомненно, именно этот изъян чрезмерной краткости помешал занять надлежащее место во мнении как критики, так и читателей. Лег на Бродвей покров теней, густела ночь мгла, и там тогда знатна, горда, красавица прошла. За ней одной незримый хрой стремился без числа. Дух чистоты её черты торжественно облёк. Девились все её красе, был облик девы строг. Всё то, что Бог ей даровал, она хранила в срок. В ней чувства нет, зазвон монет, пренебрегать душой, её удел, но кто б хотел назвать её женой? Хоть благодать себя продать, свершив обряд святой. А вслед за ней её милей шла девушка бледна, Нужду, позор с недавних пор изведала она. За пыл страстей остаток дней страдать обречена. Не снидет мгла с ее чела отныне и вовек. Чему Христос, презрев донос слова прощения рек, то день за днем в упорстве злом карает человек. В этом сочинении трудно узнать Уиллиса, написавшего так много незначительных салонных стихов. Строки не только насыщенные и возвышенные, но и полны энергии и при этом напряжённы от очевидной искренности чувства, которое мы тщетно искали бы во всех других сочинениях этого автора. Пока эпическая мания, пока идея о том, что поэтические победы неразрывно связаны с многословием, постепенно угасает во мнении публики, благодаря собственной своей нелепости, мы видим, что её сменяет ересь слишком явно ложна, чтобы её можно было долго выносить, но которая за краткий срок существования, можно сказать, причинила больше вреда нашей поэзии, нежели все остальные её враги вместе взятые. Я разумею ересь именуемую дидактизмом. Принято считать молча и вслух, прямо и косвенно, что конечная цель всякой поэзии истина. Каждое стихотворение, как говорят, должно внедрять в читателя некую мораль, и по морали этой и должно судить о ценности данного произведения. Мы, американцы, особенно покровительствовали этой идее, а мы, бостонцы, развели её вполне. Мы забрали себе в голову, что написать стихотворение просто ради самого стихотворения, да ещё признаться в том, что наша цель такова, значит обнаружить решительное отсутствие в нас истинного поэтического величия и силы. Но ведь дело-то в том, что, позволь мы себе заглянуть вглубь души, мы бы непременно обнаружили, что нет и не может существовать на свете какого-либо произведения более исполненного величия, более благородного и возвышенного, нежели это самое стихотворение. Это стихотворение Персе. Это стихотворение, которое является стихотворением и ничем иным. Это стихотворение, написанное ради самого стихотворения. Питая к истине столь же глубокое благоговение, как и всякий другой, я все же ограничил бы в какой-то мере способы ее внедрения. Я бы ограничил их ради того, чтобы придать им более силы. Я бы не стал их ослаблять путем рассеивания. Истина предъявляет суровые требования. Ей нет дела до миров. Все, без чего в песне никак невозможно обойтись, именно то, с чем она решительно не имеет ничего общего. украшать её цветами и драгоценными камнями, значит превращать её всего лишь в вычурный парадокс. Борясь за истину, мы нуждаемся скорее в суровости языка, нежели в его цветистости. Мы должны быть просты, точны, кратки. Мы должны быть холодны, спокойны, бесстрастны. Одним словом, мы должны пребывать в состоянии, как можно более противоположном поэтическому. Воистину слеп тот, кто не видит коренные и непреодолимые различия между убеждением посредством истины и посредством поэзии. Неизлечимо помешен на теоретизировании тот, кто, не взирая на эти различия, всё же настаивает на попытках смешать воедино масло и воду поэзии и истины. Разделяя сознание на три главные области, мы имеем чистый интеллект, вкус и нравственные чувства. Помещая вкус посередине, ибо именно это место он в сознании и занимает, он находится в тесном соприкосновении с другими областями сознания, но от нравственного чувства отделён столь малозаметную границу, что Аристотель не замедлил отнести некоторые его проявления к самим добродетелям. Тем не менее, мы видим, что функции частей этой триады отмечены достаточными различиями, Подобно тому, как интеллект имеет отношение к истине, так же вкус осведомляет нас о прекрасном, а нравственное чувство заботится о долге. Совесть учит нас обязательством перед последним, рассудок целесообразностью его, вкус же довольствуется тем, что показывает нам его очарование, объявляя войну пороку единственно ради его уродливости, его диспропорций, его врождебности цельному, соразмерному, гармоническому. Одним словом, прекрасному. Некий бессмертный инстинкт, гнездящийся глубоко в человеческом духе, это попросту говоря, чувство прекрасного. Именно оно дарит человеческому духу наслаждением многообразными формами, звуками, запахами и чувствами, среди которых он существует. И подобно тому, как лилия отражается в озере, а взгляд амариллиды в зеркале, так и простое устное или письменное воспроизведение этих форм, звуков, красок, запахов и чувств удваивает источники наслаждения. Но это простое воспроизведение — не поэзия. Тот, кто красиво поет, хотя бы с самым пылким энтузиазмом и с самою живою верностью воображения о зрелищах, звуках, запахах, красках и чувствах, что наравне со всем человечеством улыбаются и ему, он, говорю я, Ещё не доказал прав на своё божественное звание. Вдали есть ещё нечто для него недостижимо. Есть ещё у нас жажда вечная для уталения, которой он не показал нам кристальных ключей. Жажда эта принадлежит бессмертию и человеческому. Она и следствие, и признак его неувидаемого существования. Она стремление мотылька к звезде. Это не просто постижение красоты окружающей, но безумный порыв к красоте горней. Одухотворённые предвидением великолепия поту с стороны могилы, боремся мы, дабы многообразными сочетаниями временных вещей и мыслей обрести частицу того прекрасного, которое состоит быть может из того, что принадлежит едины лишь вечности. И когда поэзия или музыка Самое чарующее из всего поэтического, заставляет нас лить слёзы, то не от великого наслаждения, как предполагает Аббат Гравина, но от некой нетерпеливой скорби, порождённой нашей неспособностью сейчас здесь на земле познать вполна те божественные и экстатические восторги, на которые стих или музыка даёт нам лишь мимолётные и зыбкие намёки. Стремление постичь земную красоту это стремление душ соответствующего склада, и дало миру всё, в чём он когда-либо мог постичь и вместе почувствовать поэтическое. Конечно, поэтическое чувство может развиваться по-разному: в живописи, в скульптуре, в архитектуре, в танце, особенно в музыке, а весьма своеобразно и широко в декоративном садоводстве. Но наш предмет ограничивается поэтическим чувством в его словесном выражении. И тут позвольте мне вкратце сказать о ритме. Удовольствуясь высказыванием уверенности в том, что музыка в многообразных разновидностях метра, ритма и рифмы столь значительна в поэзии, что отвергать её всегда неразумно, и отказывающийся от столь необходимого подспорья попросту глуп, я не буду останавливаться на утверждении её абсолютной важности. Быть может, именно в музыке душа более всего приближается к той великой цели, к которой, будучи одухотворена поэтическим чувством, она стремится к созданию неземной красоты. Да, быть может, эта высокая цель здесь порой и достигается. Часто мы ощущаем с трепетным восторгом, что земная арфа исторгает звуки, ведомые ангелом. И поэтому не может быть сомнения, что союз поэзии с музыкой в общепринятом смысле открывает широчайшее поле для поэтического развития. Старинные барды и мини-зингеры обладали преимуществами, которых мы лишены, и когда Томас Мур сам пел свои песни, то законнейшим образом совершенствовал их как стихи. Итак, резюмируем. Я бы вкратце определил поэзию слов как «поэзия». созидание прекрасного посредством ритма. Её единственный судья вкус. Её взаимоотношение с интеллектом и совестью имеют лишь второстепенное значение. С долгом или истиной она соприкасается лишь случайно. Однако скажу несколько слов в виде объяснения. Я утверждаю, что наслаждение одновременно наиболее чистое, наиболее возвышающее и наиболее полное то, которые обретают при созерцании прекрасного. Лишь при созерцании прекрасного мы в силах изведать то высокое наслаждение или волнение, в котором мы видим поэтическое чувство, столь легко отличимое от истины или удовлетворения интеллекта, а также от страсти или волнения сердца. Следовательно, поэзии я отвожу область прекрасного, что включает и понятие возвышенного. Простонапросто по очевидному закону искусства, гласящему, что следствия должны проистекать как можно более непосредственно от причин, и никто не был ещё столь слабр рассудком, дабы отрицать, что особое возвышение души, о котором идёт речь, легче всего достигается при помощи стихов. Однако из этого отнюдь не следует, что зовы страсти, предписания долга и даже уроки истины не могут быть привнесены в стихотворение и при том с выгодою. Ибо они способны попутно и многообразными средствами послужить основной цели произведения. Но истинный художник всегда сумеет приглушить их и сделать подчинёнными тому прекрасному, что образует атмосферу стихов. Лучше всего мне начать чтение стихов, которые я предлагаю вашему вниманию, огласив вступление к Скитальцу мистера Лонгфелло. День кончен, и, скрылив ночи, спускается сумрак и мгла, как будто перо большое, парящего в небе орла. Я вижу, огни деревни блестят сквозь дождливую сеть, и чувство тоски безотчетной не в силах преодолеть. Еще не печаль, но все же походит тоска на печаль. Вот так, как на дождь походит туман, застилающий даль. Прочтишь мне стихи или песню, простую какую-нибудь, чтоб мог я от мыслей тревожных, шумливого дня отдохнуть. Не тех великих поэтов, чей голос могучий зов, чей шаг отдалённый эхом звучит в лабиринте веков, ведь мысли их словно фанфары, с неслыханной силой такой, гремят о борьбе бесконечной. А мне сейчас нужен покой. Возьми поскромнее поэтов, чьи песни из сердца текли, как слёзы из век задрожавших, как дождик из тучки вдали, того, кто в труде ежедневном, в бессоннице тяжких ночей, расслышал чудесные звуки в душе утомлённой своей. Те песни смиряют тревогу и пульс напряжённый забот, и в душу покой благодатный, как после молитвы сойдёт. Прочтишь мне из книги любимой, что хочешь, пусть голос твой озвучит стихи поэта, усиливший их волшебство. И музыка сумрак наполнит, мучительных дум караван, уложит шатры, как арабы, и скроется тихо в туман. Хотя размах воображения в этих строках невелик, их тонкостью справедливо восхищаются. Некоторые образы оказывают очень сильное воздействие. Ничто не может быть лучше строк про великих поэтов, чей голос могучий зов, чей шепот отдалённое эхом звучит в лабиринте веков. Очень сильное воздействие оказывает также идея последнего четверостишия. В целом, однако, стихотворение заслуживает похвалы главным образом за грациозную небрежность размера, столь соответствующую выражаемым чувствам, и в особенности за непринуждённость общего стиля. Эту Непринуждённость или естественность манеры письма давно уже стало модным считать непринуждённостью только внешнюю и достижимую лишь большим трудом. Но это не так. Естественная манера трудна лишь тем, кому нечего на неё и покушаться, лишённым естественности, лишь вследствие того, что стихи будут писаться с проникновением или в чувством Их интонация неизменно, кажется, присущая большинству людей и, конечно, меняющаяся в зависимости от обстоятельств, тот автор, что на манер североамериканского обозрения, при всех обстоятельствах будет оставаться всего навсего тихим, по необходимости при многих обстоятельствах, а кажется попросту глупым или тупым, и у нас не больше оснований считать такого непринуждённым или естественным, чем когни корчащего из себя великосветского льва. или спящую красавицу в музее восковых фигур. Из мелких стихотворений Брайанта наибольшее впечатление произвело на меня то, которое он озаглавил «Июнь». Привожу лишь часть его. «Там будет долгие часы, свет лица золотой, Цветы невиданной красы взойдут в траве густой, Там, где усну я, наконец, совьет себе гнездо скворец» там бабочка покой себе найдёт, и гул пчелы дням лета возгласит хвалы. Что если крик и смех ко мне домчатся из села, и песни девы при лунеy обеспечно весела? Что если б, трепетно чисто ко мне влюблённые чита в вечерний час пришла? Моя мечта во веки пусть в том уголке не веет грусть. О знаю, знаю, тень мою лучи не озарят. Я вздохи ветра не вопью, не буду звуком рад. Но коль туда, где лягу я, придут грустить мои друзья, то вспять не заспешат. Цветенье, воздух, птичий гам задержит их надолго там. И вспомнят с нежностью они и былые времена, да и того, кто в эти дни не пьет июнь до дна. Ведь он в природы торжество одно привнес, что у него могила зелена». Как радостно будет под травой услышать голос мой живой. Течение ритма здесь даже сладострастно, ничто не может быть мелодичнее. Это стихотворение всегда действовало на меня примечательным образом. Напряжённая меланхолия, которая как бы выплёскивается на поверхность всего светлого, что поэт говорит о своей могиле, потрясает нас до глубины души, и в этом потрясении заложено истинное возвышение поэзии. «Стихи оставляют впечатление приятной грусти. И если в остальных произведениях, с которыми я вас ознакомлю, обнаружится нечто более или менее сходное по тону, позвольте мне вам напомнить, что известный оттенок грусти, как и почему нам неведомо, неразрывно связан со всеми высшими проявлениями прекрасного. Но это все же лишь... Еще не печаль, но все же... Походит тоска на печаль». Вот так, как на дождь походит туман, застилающий даль. Оттенок, о котором я говорю, отчётливо виден даже в таком исполненном блеска и темперамента стихотворении, как "За здравье Эдварда Кута Пинкни". Пью здравие той, чьей красотой навек пленён я стал. Она всем женщинам пример, чистейший идеал. Ей жизнь вручил сон светлых сил и добрый звёздный рой, из создана была она. Эфирна неземной, как птичий глас в рассветный час, прекрасная речь жива, но чем-то музыки нежней полны её слова. Любое сказанное ей души печать несёт. Так выбрала у рос пчела душистый сок на мёд. О чувства все в её душе безгрешны и чисты, благоуханием полны, как вешние цветы. Она возвышенных страстей пленительно полна. Их воплощением живым, нам кажется она. Взгляни лишь миг на светлый лик, не будет он забыт. Звук голоса её в сердцах не скоро отзвучит. С приходом смерти я вздохну в конце недавних дней, не по моим годам земным, а лишь по ней, по ней. Пью здравие той, чьей красотой навек пленён я стал. Она всем женщинам пример. Чистейший идеал, пьюз здравия, о когда б таких знал больше шар земной, чтоб жизнь текла, чуждая зла, поэзией исплошной. Мистеру Пимкне не повезло, что он родился слишком далеко на юге. Будь он уроженцем Новой Англии, то вероятно, что его сочла бы первым из лирических поэтов Америки великодушная клика, которая столь долго вершит судьбы американской словесности. Руководя тем, что называется североамериканским обозрением, только что приведённое стихотворение особенно прекрасно, но возвышение поэзии, им достижимое, мы должны приписать главным образом сочувствию, которое оно вызывает у нас к энтузиазму поэта. Мы прощаем его гиперболы за бесспорную искренность, с какой он их изрекает. Но я отнюдь не намерен распространяться о достоинствах того, что я вам собираюсь читать. Стихии неизбежно скажут сами за себя. Баккалине в вестях Спарнаса рассказывает, что однажды Заил преподнёс Аполлону весьма едкую критику на весьма достохвальную книгу, после чего бог спросил его: "Какие у этого произведения есть достоинства?" Критик ответил, что обращал внимание лишь на её изъяны. Услышав это, Аполлон вручил ему мешок непровеенной пшеницы, повелев ему отобрать себе в награду Всё микину. Так вот, это прич очень хороша как выпад против критиков, но я отнюдь не уверен, что Бог был прав. Я отнюдь не уверен, что в определении истинных границ долгой критики не заключена грубейшая ошибка. Достоинство, особенно в стихах, можно принять в качестве аксиомы. Оно становится самым очевидным, стоит только прочитать их надлежащим образом. Достоинства стихотворения перестают быть достоинствами Если их надобно доказывать, а говорить слишком подробно о достоинствах какого-либо произведения искусства равносильно признанию, что они не очень велики. Среди мелодий Томаса Мура есть одно весьма выдающееся стихотворение, и кажется весьма странным, что оно не привлекает должного внимания. Я имею в виду строки, начинающиеся словами: "Олень мой, ты ранен". Их напряженная энергия ничем не превзойдена даже у Байрона. В двух строках Мура передано душевное движение, заключающее в себе самую суть божественной страсти любви. Душевное движение, которое, быть может, нашло отзвук в наибольшем числе самых страстных сердец человеческих, нежели любое другое душевное движение, когда-либо воплощенное в словах. «Олень мой, ты ранен, здесь дом твой, приди!» Склонись, отдохни у меня на груди. Тут сердце, что верно тебе и рука, и улыбка, что скрыть не могли по бока. На той любовь, что вовек не пройдёт. Будь горе иль счастье, позор иль почёт, виновен ты пусть, твой удел разделю, каков бы ты ни был. Тебя я люблю. Ты ангелом звал меня в радостный миг, и всё я твой ангел хоть ужасно стиг. Пройду я с тобой испытание огнём, спасу, огражу или вместе умрём. Последнее время стало модным отрицать у Мура воображение, не отказывая ему в прихотливой фантазии. Это различие первым определил Кольридж, лучше всех других понимавший огромную силу Мура. Дело в том, что прихотливость фантазии этого поэта настолько перевешивает все другие его качества, а также фантазию всех других людей, что весьма естественно создалось впечатление, будто ничем другим он и не обладает, но никогда не было сделано большей ошибки. Никогда со славой истинного поэта не поступали столь несправедливо. В пределах английского языка я не могу припомнить стихотворения, столь исполненного глубокого и зловещего воображения в лучшем смысле слова, чем то, что начинается строками О, как хотел бы я сейчас над тусклым озером стоять, и которое написал Томас Мур. К сожалению, я не могу его вспомнить. Одним из самых благородных и, говоря о прихотливой фантазии, одним из наиболее наделенных этим качеством среди современных поэтов был Томас Гуд. Его прекрасная Инесс всегда таила для меня невыразимое очарование. «Вы не встречали, Инесс, от раду наших глаз?» Она ушла на запад и словно свет погас. Она, румянец свой смех, похитила у нас и множество других надежд и перлов и прикрас. Вернись, колдунья Иннес, пока не пала ночь, пока мисс звезды и луну ты не сманила прочь. Как счастлив, кто любим тобой, вся озаренья дочь! Подобного блаженства мне вообразить не в мочь. Ах мне б, колдунья Иннес, в заморской стороне Лететь с тобою рядом на гордом скакуне. Ужели нет здесь милых дам и рыцарей в броне? И надобно друзей души искать в чужой стране? Тебя я видел и на сно ближнем берегу. Среди знатных юношей и дев в изысканном кругу качались перья, скакуны и резвились на лугу. Когда ж я этот дивный сон вновь подстеречь смогу? Ушла ты с песней и нас, с напевом заодно. А музыка и клики велись к звену звено. Увы, отраду испытать мне не было дано. Разлуки пост уж слышал тот, кто любит так давно. Прощай, Колдунье Инис, взошла ты на карму. Попутный ветер в спину к ковчегу твоему. Твоя улыбка, принеся блаженство одному, разбила множество сердец, их погрузив в адьму. Дом с привидениями того же автора — одно из самых правдивых стихотворений, когда-либо написанных. Одно из самых правдивых, одно из самых совершенных, одно из самых отшлифованных в художественном отношении как по теме, так и по выполнению. Кроме того, в нем заключена могучая фантазия. Сожалею, что его объем не позволяет огласить его на лекции. Вместо него разрешите прочитать пользующееся всеобщим признанием стихотворение «Мост вздохов». Вновь омрачённая, спит, не дыша, отягощённая жизнью душа. С мёртвой и голубкою будьте нежней. Подняли хрупкую с мокрых камней, катится струенным истовою, густо опутана тиной обильной, словно укутана в саван могильный. Без осуждения, пренебрежения, с болью сердечной, вспомните жившую, смерть искупившую, Женственность вечную. Не упрекайте мятежницу скорбную. Стерта минувшая, смыта позорная. Нет, не лукавила с жизнью несчастная. Смерть ей оставила только прекрасная. Евы ославленные горести минули. Волны проржавленные к берегу хлынули. Пышные косы свяжите узлом. Светлые косы излишни вопросы. Где ее дом? Есть ли родные, где они ныне, братья и сестры, ласка и милость, или к любимому непостижимому сердце стремилось? Ах, с христианами, сдержанно рьянами, жить все трудней, комнаты дороги, не было в городе в каменном ворохе крова у ней. Все изначальные, сентиментальные чувства исчезли, плакать рискованно, смерть уготована, сердце приковано, пасмурной бездне. Там, где фонарный свет лучезарный рябь озарил, где вспыхнула темная река неуемная, застыла бездомная у самых перил. Холод мартовских звезд бьет ее мелкой дрожью, аркой выгнулся мост, взявший берег в подножье. Жизнь не отметается, смертного таинства сердца полно, рот перекошенный, сладко быть брошенный камнем на дно». Очертя голову в зыбкое олово в рябе разбег. Не обесславь ее, ясно представь ее, злой человек. Я окуну твою душу распутную в омутый рек. С мертвой голубкою будьте нежней. Подняли хрупкую с мокрых камней. Мертвое тело не окоченело. Так ради Христа слезы утрите ей, нежно отрите ей щеки, уста. Очи открытые, с болью гнетущую, сквозь незабытая, тиной покрытая, смотрят в грядущее. Без человечности и бессердечности жертвую стала ты. Гибель прияла ты волей судьбы. Муки простите ей, руки скрестите ей для очистительной вечной мольбы. И отпустите вы с нежностью ровную к трону Спасителя, душу греховную. Сила этого стихотворения равняется его драматизму. Техника стиха, доводящая виртуозность до самой грани фантастического, при этом прекрасно соответствует тому безумному исступлению, которое и является основой стихотворения. Среди мелких стихотворений лорда Байрона есть одно, никогда не снискавшее у критиков той хвалы, которую оно несомненно заслуживает. Хоть судьба мне во всем изменила, и моя закатилась звезда, ты меня никогда не винила, не судила меня никогда. Ты мой дух разгадала тревожный, разделила мой жребий одна. Я мечтал о любви невозможной, и в тебе мне явилась она. Если я улыбнусь и нежданно, отвечают улыбкой цветы, я могу не бояться обмана, ибо так улыбаешься ты». Если ссорится ветер с волнами, как со мною друзья и родня, только тем, что оно между нами, это море тревожит меня. Пусть надежда, корабль мой разбита, и обломки уходят на дно, сердцу в бурях лишь гордость защита, но и в пытках не сдаться оно. Ибо смерть предпочту я презрению, никакое не страшусь клеветы, и меня не принудят к смирению. Если будешь союзницей ты. Люди лгут, никогда не лгала ты, не по-женски верна мне была, ты любила не требуя платы, и любовь за любовь отдала. Ты не дрогнув на ложь возражала, не для сплетен следила за мной, расставаясь со мной не бежала и не прятала нож за спиной. Этот мир, не кляну я врождебный, где преследуют все одного, я не пел ему песни хвалебной. Но уйти не спешил от него. И ошибку я страшной ценою оплатил в эти смутные дни, но зато ты навеки со мною, и тебя не отнимут они. Буря прошла и стёрла и что же? Чем утешу себя самого? То, что было всего мне дороже, оказалось достойней всего. И в песках ещё ключ серебрится, и звезда ещё в небе горит. а в пустыне поет еще птица. И душе о тебе говорит. Хотя размер здесь использованный один из самых трудных, техническая сторона стиха вряд ли оставляет желать лучшего. Более благородный предмет никогда не призвал к труду перо поэта. Идея стихотворения возвышает душу и заключается в том, что никто не вправе жаловаться на превратности судьбы, Если его не оставляет непоколебимая любовь женщины. Из Альфреда Теннисона, хотя я со всей искренностью считаю его благороднейшим поэтом из всех когда-либо существовавших, я успею прочитать лишь очень небольшое стихотворение. Я называю и считаю его благороднейшим из поэтов не потому, что впечатление им производимое всегда наиболее глубоко, не потому, что поэтическое волнение им возбуждаемое всегда наиболее сильно, но потому, что оно всегда наиболее воздушно, иными словами, наиболее возвышающе и наиболее чисто. Нет поэта менее земного, плоцкого. Я собираюсь прочитать вам отрывок из его последней большой поэмы Принцесса. В чём, в чём причина этих странных слёз? Они высокой скорбью рождены. И тут из сердца застилают взор, когда смотрю на ширь осенних нив и думаю про канувшие дни, свежее первого луча, что пал на пару, приносящий к нам друзей, грустнее луча, который обогрел всё милое идущее ко дну, грустные свежи канувшие дни. Грустные и странны, как в предсмертный час хор полусонных птиц перед зарёй, Когда глазам тускнеющим окно Квадратом все светлее предстает Грустные и странные канувшие дни. Вы дороги, как память милых уст усопшему, Лобзаний слащивы, придуманных, Бездонны, как любовь, Как первая любовь, Как совесть злый. О, смерть средь жизни, канувшие дни! Я попытался, хотя и весьма поверхностным И несовершенным образом Сверху. ознакомить вас с моей концепцией поэтического принципа. Я ставил себе целью изложить вам, что в то время как принцип этот сам по себе выражает человеческую тягу к неземной красоте, проявляется он неизменно в некоем возвышающем волнении души, вполне независимом от опьянения сердца, то есть страсти, или удовлетворения разума, то есть истины. Ибо страстью вы Склонна скорее принижать душу, а не возвышать ее. Любовь же, напротив, любовь истинная, божественный эрос, Венера уронийская, в отличие от Дионейской, несомненно, самая чистая и самая истинно-поэтическая тема. Что до истины, то, конечно, если при постижении какой-либо истины мы обретаем до то ли незамеченную гармонию, то сразу же испытываем истинно-поэтическое чувство. но чувство это относится лишь к самой гармонии и ни в коей мере не к истине, лишь послужившей выявлению этой гармонии. Однако нам легче будет прийти к ясному представлению о том, что такое истинная поэзия, путем простого перечисления некоторых из несложных элементов, рождающих поэтическое чувство в самом поэте. Он обретает амброзию, насыщающую его душу, в ярких светилах, сияющих на небосводе, в цветочных лепестках, в густом невысоком кустарнике, в волнистых нивах, в высоких, склонённых восточных деревьях, в голубых горных далиях, в нагромождении облаков, в мерцании полускрытых ключей, в бликах на серебристой речной глади, в покое у изменённых озёр, в колодезной глубине, отражающей звёзды. Она является ему в пении птиц, в золотой арфе Во вздохах ночного ветра, в ропоте леса, в жалобах прибоя, в свежем дыхании рощ, в аромате фиалки, в сладострастном благовонии гиацинта, в так много говорящем запахе, который в сумерки доносится к нему с издальних неоткрытых островов, что высятся за смутными океанами, бесконечными и неизведанными, он узнаёт её во всех благородных мыслях, во всех бескорыстных побуждениях, Во всех святых порывах, во всех доблестных, великодушных и жертвенных деяниях он чувствует её в красоте женщины, в грации её поступке, в сиянии её взора, в мелодии её голоса, в её нежном смехе, в её вздохе, в гармоническом шелесте её одеяний. Он глубоко чувствует её чарующие ласки её, её пылких восторгах, её кроткой доброте, в ее безропотном и благочестивом долготерпении. Но более всего, о, более всего он узнает ее, склоняя перед нею колено. Он поклоняется ей, воплощенной в вере, в чистоте, в силе, в истинно божественном величии ее любви. Позвольте в заключение прочитать еще одно краткое стихотворение По характеру весьма отличное от всех ранее процитированных. Написано оно Мозероэлом и озаглавлено Песня кавалера. При наших современных и целиком рациональных представлениях о нелепости и ничтожности войны, мы вряд ли наилучшим образом приспособлены для сочувствия выраженным в ней эмоциям и, следовательно, для оценки её достоинств. Чтобы вполне этого добиться, мы должны в воображении отождествить себя с душой кавалера, старых времён. Проверьте шлемы, сталь кирас, и всё дла молодцы. Вновь честь и слава кличут нас. Погибели гонцы, слезой не затуманим взгляд, когда возьмём клинки. Вздыхать не будет наш отряд к красоткам вопреки. Постухунылы их, нычь, дрожи, нам нет примера в том. Пойдём сражаться как мужи, героями умрём.